благодарности. Я хотела бы поблагодарить всех замечательных помощников, которые участвовали в процессе создания романа Летняя королева, от первоначальной идеи до готовой к выходу книги. Очевидно, что писала в основном я, но ни один автор никогда не работает в одиночку, и многие помогали мне на этом пути. Я хотела бы поблагодарить команду британского издательства Little Brown, особенно моего редактора Ребекку Сондерс. Которая всегда была рядом со мной и готова разделить мой энтузиазм, а также моих редакторов Риченду Тот и Ханну Грин. Их зоркие глаза и советы мне очень пригодились. Если в тексте и остались какие-то ошибки, это только моя вина. Мой литературный агент Кэрол Блейк и все сотрудники компании Блейк Фрейдман лучшие из лучших. У меня лучший литературный агент в мире, заявляю официально. Я очень благодарна Тей Винсент из Phoenix Web Designs за создание моего замечательного сайта, который постоянно находится в процессе улучшения. Я благодарю постоянную группу читателей и писателей в соцсетях за ежедневное обсуждение темы Средневековья и Геральдики. Я не могу перечислить вас по именам, но вы сами знаете, кто вы. Отдельное спасибо моему австралийскому фан-клубу и огромное спасибо за футболку. Я очень благодарна моему дорогому другу, писателю Шэрон Кей Пенман, которая служит ярким примером всем авторам, пишущим в жанре исторического романа. Мне не удалось бы написать «Летнюю королеву» без помощи моей проницательной и удивительно талантливой подруги и коллеги Элисон Кинг. И, наконец, отдельное спасибо моему мужу Роджеру, который удостоен рыцарского звания за оказанные услуги. Особо хочу упомянуть, что лишь благодаря его усилиям Моя чашка с чаем и вазочка с печеньем никогда не пустовали.